Оля вернулась в гостиницу, выпила чаю и легла на кровать. А ведь права эта девочка. Ей есть что терять. Может, не стоит ворошить муравьиную кучу? Может, всё это лишнее, зря? Вернуться в Москву, уйти с головой в работу, зажить прежней жизнью, словно ничего не случилось. Закрыть глаза, И продолжать ездить в Париже, Америки на острова, пользоваться прежними благами, а и хоть как немало. Развод это снова сплетни, снова проблемы. Главная боль как жить дальше? А как жить дальше, зная всё это? Нет, не получится. Никак не получится. У неё не получится точно. Она попыталась уснуть. Чтно, какой там сон, если вся твоя жизнь под угрозой? Она зашла в церковь. Когда молодой полноватый батюшка уже на распев читал молитву. Огляделась. Кучка пресных старух, молодой мужчина с жидкой бородкой, девушка совсем подросток в инвалидной коляске, пожилая пара, умные, добрые. И грустное лицо. Она высокая, стройная, синий шёлковый платок, из-под которого видна толстая ниже пояса светло-русая коса. Прямая спина, маленькая изящная ножка обошла сбоку. Тонкий нос, пухлые губы, глаза опущены, губы повторяют за батюшкой слова молитвы. Замаливает, подумала Аля. Наделала делوف, как говорила Валичек, и замаливает. Молода, стройна, хороша собой, и это всё достаточно, чтобы оттеснить её, Алю, известную актрису и законную жену обычная девочка. Таких на почте по 15 копеек. Обычная. А вот она, Аля, совсем необычная. Умница, красавица, статусная жена. И что с того? Перепрыгнула тебя эта девочка с длинной косой. Легко перепрыгнула на раз, два, три. Молодость. Выходит, что так. Грустно выходит. Аля вышла на улицу и села на лавочку. В голове было звонко и пусто. Растерялась. Увидела её и растерялась. И вот что странно. Никакой злости нет. Вот совершенно никакой злости на неё нет. А вот на тебя есть. Мой дорогой. Вот и посмотрим, как выйдешь из ситуации. Даже интересно. Святой наш благодетель, меценат, человек чести, доверенное лицо власти, надежда народа. Сволечь последняя. Посмотрим тебе в глаза и послушаем праведной речи. Только как-то грустно от всего этого. Грустно и нелепо. В который раз нелепо складывается ее, Алина, жизнь. И почему так отчаянно не везет? Вот почему, а? И нет ответа. Прижать к стенке, Прижать так, чтобы не отвертелся, Руки на стол и всю правду на чистоту, Воззвать к совести, припугнуть, Шантажнуть, наконец. Испорчу твою предвыборную кампанию, зайка. Не полюбуешься видом из окна из губернаторского кабинета. А что? Они такого боятся, ещё как боятся. Боятся слететь с тех вершин, на которые так долго карабкались. Пусть поваляется в ногах. Пусть передает. Пусть будет каяться, захлёбываясь. честными слезами и густыми соплями, дескать, ошибся с кем не бывает, исправлюсь, честная пионерская, и искуплю всей своей жизнью любимая, только поверь и прости. А она. Она с удовольствием будет смотреть на него, корчащегося в её ногах в предсмертных судорогах. Ах, с каким удовольствием! А потом Нет, подожди, любимый, чтоб вот так сразу и схватились мизинцами. Мирись, мирись. Да бог с тобой, деточка, я еще подумаю. Вот что. А надо ли мне все это? Вот теперь ты подожди, ок. Она знала такие вот... «Мачо! Мать их! В подобные минуты сразу теряют лицо!» «Ах, посмотреть бы на него! Жалкого! Вот уж удовольствие, право слово!» «Жалким она его ни разу не видела, не везло!» Она снова подошла к зеркалу. Яркий холодный искусственный свет гостиничной люстры безжалостно обнажил все то, что путём чудодейственных и упорных трудов и ухищрений ей удавалось так успешно скрывать она увидела далеко не юную женщину бледную почему-то отёчную с болезненно искривлённым ртом и страдальческим взглядом усталых поблёкших глаз дурочка прошептала она какая же ты Аля дурочка думаешь победила вытянули счастливый билет тебе же положено кому как не тебе ты же красавица умница талантливая у тебя же такие родители такие бабушка с дедушкой нет правда кому если не тебе а что ты выиграла аля дырку от бублика шиш с самослом кукиш с солью когда-нибудь же должно было тебе повести, правдо ведь? Ну, чтобы по справедливости. Нет, Олечка, не должно. Кто тебе обещал? Бабушка с дедушкой. Папа? Мама покойная. Где написано, что будешь счастливой? На каких свитках, пергаментах, в каких скрижалях обещано? Где? Кроме твоего наивного и глупого сердца и веры дурацкой, когда-нибудь непременно. Она медленно провела рукой по лицу. Мать ты, Аля, никакая, точнее, полное дерьмо, а не мать. Дочка тебя ненавидит. И есть за что. Ты применяла её на мужика. Как банально. Банально и просто. Ты хотела этого мужика до трясучки. Нравились его крупные сильные руки, красивый затылок, тёмные как кофейные зёрна соски. Голос его нравился. Глуховатый, хриплый, казалось, страшно волнующий. Запах его. Ох, как нравился. Нравилось засыпать у него на плече и слушать его дыхание. Всё. «Нет, не так. Ты убедила себя, что он талант. Просто огромный талант. Из тех, кому ничего при жизни. Все только потом. Себя убеждала. Его. А все не совсем а-ля так. Хотя какая теперь-то разница? Ты быстро выспалась у него на плече. Очень быстро. Только вот сына успела родить и еще бросить родную дочь». для того, чтобы выспаться. Савушку, сына от любимого человека, бросила на стариков. Они всё везли, как могли, а могли уже как-то не очень. Мамину квартиру потеряла, бабулину у тебя отобрали. Терлецкий, бывший муж и дружок. Ну, это вообще обхахочешься. Сменила ориентацию, Господи Боже мой. Дочка продолжает ее презирать и ненавидеть. «Савушка!» Недовольный кивок в ее сторону и снова в экран. «Кто она сейчас? Актриса?» «Да, безусловно. Успешная?» «Да вроде бы так. Только это как посмотреть?» «Не стала она той актрисой, о которой мечталась. Не стала!» Уж себе-то в этом признаться можно и даже нужно. Она неплохая сериальная актрисулька. Вот так и не более. Нет, была пара тройка полных метров, не главные роли, конечно, но всё же, а так по-большому, по гамбургскому, как говорится, счёту. Да ты и сама Оле знаешь. И дальше ты, милая, Обманутая жена, глупа обманутая. Тебя променяли на девку соплюшку, провинциальную дурочку. Хотя, кто из вас дурочка большой вопрос. Она-то взяла и родила, а ты поленилась. Карьера то всё. Есть двое детей хватит? Двое, да. Только есть ли у тебя эти дети, Аля? хотя бы один. И посему выходит, стерва ты, Алька, и неудачница. Лузерша, как есть. Сопли утри, мстительница, и успокойся. Ну или не успокойся, если полная дура. Говенная мать, внучка, паршивая жена, средненькая актриска. Усекла. Она побросала вещи в дорожную сумку. Заказала такси и поехала в аэропорт. Публичная казнь отменяется. Почему? Испугалась? Да бросьте. Просто нет сил. Совсем нету сил. На разборки эти, расстрелы у стенки, оправдания, снова ложь. На разводы, разъезды, дележки имущества. На вопросы родных, взгляды коллег. Шушуканья сплетни, разборы полётов в раннё. Нет сил. Пусть всё идёт, как идёт. И наплевать. Кривая вывезет. Всегда вывозила, кривая. Она купила билет, натянула вязаную шапочку по самые глаза, нацепила на нос очки, взяла в буфете стакан крепкого кофе, булочку с маком и бутерброд с колбасой. Наплевать. На всё наплевать. И на запрещённые булки и копчёную колбасу тоже. Она уселась в самом дальнем углу, угнездилась в глубокое кресло, съела всё без остатка и крепко уснула. Проснулась она от того, что кто-то настойчиво теребил её за плечо. Она вздрогнула, открыла глаза и увидела перед собой молодое бородатое незнакомое лицо. Вы кто? испугалась она, не сообразив сразу, где она так крепко уснула. Володя улыбнулся бородач. И как мне кажется, ваш попутчик. Она оглянулась по сторонам, сообразила, что она в аэропорту, встрепенулась испуганно затараторила: "Господи, я пропустила свой рейс!" али резко вскочила из кресла. Он мотнул головой. Всё в порядке. Надо, правда, поторопиться. Регистрация уже заканчивается. Побежали. И он протянул ей большую и крепкую ладонь. Аля с удивлением посмотрела на протянутую руку, отвела её и сказала со вздохом: "Ну, побежали, раз уж так вышло". Он подхватил её сумку, и они припустились со всех ног. У стойки регистрации она остановилась. Погодите. Откуда вы узнали, что я лечу в Москву? Он рассмеялся. Да никаких чудес. Вы заснули, а ваш билет упал на пол. Ну я его и поднял. А когда положил его вам на колени, я вас узнал. Вот и всё. В каком смысле узнал? Нахмурилась Аля. Борода чуть внулся. Вы же альшанская, верно? Она ещё больше нахмурилась. Вы обознались. Я однофамилица, точнее, очень дальняя родственница. Бывает такое. Правда? Искренне расстроился он, а так похожи. Она махнула рукой. Ну, не вы и первый, привыкла. Они зарегистрировались и пошли по резиновой кишке к самолёту. Самолёт был полупустой. Не возражаете? поинтересовался бородач, указывая на свободное место рядом с сали. Она равнодушно пожала плечами. Прогнать неудобно, всё-таки выручил. Знакомиться ближе? Ну это совсем бред. Ладно, буду спать дальше, подумала она и закрыла глаза. Потом вдруг спросила его: "А вы что, смотрите сериалы?" Он улыбнулся. "Ну, не то, чтобы очень. Мама смотрит и её сестра. Ну и косвенно, получается, я попали, значит, вздохнула Аля. Косвенно, а попали. Ну, какое попал? Удивился он. Есть лица, которые завораживают, как, например, Александра Альшанская, на которую вы так похожи. Она такая, ну, как из родника напьёшься, так что ли? Простите за выспренность, смутился он, а потом осторожно спросил: А вам она нравится? Аля зевнула. Куда уж? Так нравится что? Господи, не приведи. пробормотала она и снова закрыла глаза. Во время обеда они перебросились какими-то незначительными фразами. Потом она снова пыталась уснуть, но ничего не получалось. И она открыла глаза и стала листать журнал. За кофе они разговорились. Володя рассказал, что сейчас живет в столице. Но сам родом из Омска. Мать и сестра переехали с ним. Отношения такие, что порознь никак нельзя. «Единственный мужчина, что вы хотите», — со смехом пояснил он. «Я за них отвечаю». Дальше он поведал, что учится на факультете журналистики. Об МГУ мечта с ранних лет. Слава богу, что поступил и сейчас абсолютно счастлив. Алях мыкнула. Приятно. Приятно видеть счастливого человека. Потом он грустно добавил, что мама ведёт дом. Всё непросто. Старшая сестра человек нездоровый, а точнее очень больной. Подробностями Аля не заинтересовалась. Просто подумала: "А хороший, наверное, парень. Лицо хорошее, доброе. Печётся о своих женщинах, жалеет их, определённо любит. Повезёт какой-нибудь девочке повезёт, если мать и сестра отдадут в кавычках его в чужие руки. И если она согласится на весь этот груз, тогда все будут счастливы". С такими мужиками женщины счастливы всегда. Только вот достаются они не всем. Только тем, кто успел на раздачу. А не шарил глазами в поисках сильных страстей. На улицу вышли вместе. Володя шустро поймал такси и попросил разрешения проводить Алю до дома. — Не стоит, — рисковато отказалась она. — Езжайте, Володя, к своим. И по дороге купите цветы. Женщинам это приятно. Она села в машину и увидела его грустное и растерянное лицо. Она махнула ему рукой, и ей почему-то стало смешно. И еще чуть полегчало на сердце. Вот интересно даже, ну почему? Герасимов позвонил на следующий день. Был по-деловому краток и сдержан. Ты здорова? Что у твоих? Она отчиталась короткими фразами. Все здоровы, по всей видимости, твоими молитвами. Он удивился. Не в духе? Она делоно рассмеялась. Да что ты? Всё замечательно. И дух мой крепок. Не сомневайся. И первая положила трубку, не спросив про его дела ни одного слова. Бородач нашёл её через 3 дня. Она парковала машину и вытаскивала из багажника сумки. Увидев его, она отарапела и замерла на месте. Потом с досадой сказала: "Глупость какая-то. Просто ужасная глупость с вашей стороны. И как прикажете мне на всё это реагировать, а?" Она здорово разозлилась. Он хлопал огромными густыми ресницами и молчал. Идите домой, Володя, резко сказала она. К сестре и к маме. И выкиньте из головы все эти глупости. Вы меня поняли? Он молчал. Она резко развернулась и пошла к подъезду. Охранник со испугом посмотрел на неё. Она притормозила. Почему вы во дворе посторонние? Вам что, зарплату задерживают или так развлекаетесь? Охранник густо покраснел и направился к Володе. Без фанатизма, предупредила Аля и со вздохом вошла в подъезд. И очень сдерживалась, чтобы не обернуться. Старалась, просто из самых последних сил. Получилось. Хоть кошки на сердце скребли, но знала точно, так правильно. Господи, какая же чепуха! Всё, что происходит с ней в последнее время. Очень, конечно, жаль, но Чепуха. А через 2 недели она пошла с ним в кино. Очередная глупость, конечно. Но так хотелось тогда почувствовать, что она всё ещё кому-то интересна, кому-то нужна, что она всё ещё женщина. После кино они целовались в парке. И ей снова было смешно, хотя целовался он замечательно. Очень грамотно, надо сказать, целовался. И руки его были нежными, сильными и умелыми. И когда он обнимал ее, ей уже не казалось, что он сопливый и восторженный мальчик. Нет, ее обнимал мужчина. И вообще он был мужиком, внимательным, терпеливым, отзывчивым. А после их первой ночи ей вообще показалось, что она им увлеклась. Бред, ей-богу, какой же все это бред. Только вот, когда она думала про Ка, про Ангелину с белой косой, про мальчика Диму и, кстати, про своего все еще мужа Герасимова, ей уже было легче. Но ну, не так трагично всё это воспринималось, что ли. В общем, спас её Володя. Спас, что и говорить, от самого страшного бабьего краха. Я старая и уже никому не нужна. А смерть бабушки её не стало именно в то время, в тот месяц, когда Але было особенно плохо. Так плохо, что не хотелось жить. бабушка была единственным родным человеком, самым близким, самым любимым. И такое одиночество тогда навалилось, Господи! Такая образовалась дырка в душе, просто нулевое отверстие. И снова помог Володя, поддержал, не оставил, утешал. А Герасимов, Герасимов продвигал свою драгоценнейшую компанию. Нет, конечно, звонил, но не приехал. Дела